что, может быть, и им предстоит испытать такие же или еще более страшные дни несчастий. Передавались слухи, будто полмиллиона конных дикарей, вынырнувших из неведомых глубин Азии, уже приблизились к границе Мадьярской земли, что они воодушевлены своими непрерывными победами и крайне опасны умением быстро перебрасывать огромные скопища своих воинов, которые не боятся никаких трудностей и препятствий и могут разгромить всякое европейское войско вставшие на их пути. Беспечные успокаивали себя. Татары, покорив русские княжества, уже захватили так много земли, что присытились и дальше не двинуться. Современный католический летописец-монах Фома из города Спалату в Далмации, опасаясь за участь Мадьярского королевства, писал, «Благополучие и благоденствие, царившие в стране за последние годы, сделало Мадьяр беспечными».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 и легкомысленно не хотели верить в возможность каких-либо вторжений неприятельских войск. Они говорили, что все это пустые выдумки монахов и священников, пугающих прихожан с целью заставить их более усердно посещать церковь и делать ей более щедрые пожертвования. Один из мадярских священников в конце 1240 года прислал парижскому епископу подробные сведения о грозном биче Божием,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 выступая против него на съездах и не допуская никаких послаблений и льгот в пользу безземельных нищих крестьян.